Глава 9. Через повешение заключил комендант. Нещадно терзая барабанные перепонки, грянули аплодисменты. Артём с трудом приподнял голову и осмотрелся по сторонам. Открывался только один глаз, другой совсем заплыл. Допрашивающие его старались изо всех сил.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 и не так грубо сделанное, как на тех солдатах в туннеле. Очень много здесь было изображений орлов, трехконечных свазь, повсюду лозунги и изречения, тщательно, с любовью, вырисованные готическими буквами. Старательно пытаясь фокусироваться на норовивших расплыться в словах, Артем прочел «Метро для русских», «Черномазок на поверхность», «Смерть крысоедам»,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 Особенно его впечатлила подпись, сделанная под искусственным портретом мужественного воина с могучей челостью и волевым подбородком и весьма решительного вида женщины. Они были изображены в профиль, так что мужчина немного заслонял собой боевую подругу. Каждый мужчина это солдат. Каждая женщина мать солдата, гласил лозунг. Все эти надписи и рисунки, почему-то занимались ещё с Артёма намного больше, чем слова коменданта. Прямо перед ним за отцеплением шумела толпа. Народу тут было не очень много, и все одеты как-то неброско. В основном ватники и засаленные спицу. Женщин почти не было заметно. И если это отражало реальность, солдаты скоро должны были кончиться. Артём мысленно усмехнулся. Он опустил голову на грудь, больше держать её прямо не хватало сил. Если бы не двое плечистых конвоиров в беретах, поддерживавших его подмышки, он бы вовсе упал. Опять накатила дурнота, голова закружилась, и эрмизировать больше не получалось. Артёму показалось, что его сейчас вывернет при всём стечении народа. Тупою безразличностью к тому, что с ним происходит, пришло к Артёму постепенно. Теперь у него оставался только отвлеченный интерес к окружающим. Как если бы все, что случилось, не с ним. Будто он просто читал книгу. Судьба главного героя интересовала его, конечно. Но если бы он погиб, можно было бы просто взять в полке другую книжку. Со счастливым концом. А сначала его долго не было.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 И один из его помощников пробовал, например, сломать Артёму ребро. Через полтора часа неспешной беседы Артём уже больше не чувствовал своего тела, плохо видел, довольно скверно слышал и почти ничего не понимал. Он несколько раз пытался потерять сознание, но его приводили в чувство ледяной водой на шетырём, и, наверное, он был очень интересным собеседником. В итоге о нём сложилось совершенно превратное представление. В нём видел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 На одной люстре продолжали коптить. Вторая была погашена. Хантер сжимал в правой руке тот самый пистолет, который так впечатлил Артёма в прошлый раз, кажущийся гигантским из-за длинного привинченного к стволу глушителя и внушительного лазерного прицела с течкой. Охотник смотрел на Артёма беспокойно и внимательно. "С тобой всё в порядке? Ты можешь идти?" — Да, наверное, — храбрился Артем, — но в этот момент его интересовало совсем другое. — Вы живы? У вас все получилось? — Как видишь, — устало улыбнулся Хантер. — Спасибо тебе за помощь. — Но я не справился, — мотнул головой Артем, и его жгучей волной захлестнул стыд. — Ты сделал все, что мог, — успокаивающе потрепал его по плечу Хантера. «А что случилось с моим домом? Что с ВДНХ?» «Всё хорошо, Артём. Всё уже позадил». «Мне удалось завалить вход, и чёрные больше не смогут спускаться в метро». «Мы спасены. Пойдём». «А здесь что произошло?» Артём оглядывался по сторонам, с ужасом обнаруживая, что почти весь зал завален трупами, и кроме их голосов,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 Оглядываясь по сторонам, он увидел кое-что, чего раньше не замечал. С мостика, на котором он стоял, когда зачитывали приговор, свисали над путями несколько тёмных фигур. Хантер молчал, широко вышагивая, словно забыв о том, что Артём еле передвигается. Как тот ни старался, расстояние между ними всё увеличивалось, и Артём испугался, что он так и уйдёт.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 его, потому что он играет сам с собой. Но вот вопрос: такая ли крупная важная фигура Артём, чтобы ради него умереть стольких? Отмение это вытекающий на холодный гранит профиль, наверное, будет пульсировать по его жилах. Он словно выпил её, отнял у других, чтобы продолжить своё существование. Теперь ему больше никогда не удастся согреться. Он через силу подбежал вперёд. чтобы нагнать Хантера и спросить, сможет ли он еще когда-нибудь согреться, или у любого самого жаркого костра ему будет так же холодно и паскливо, как в зимнюю и студеную ночь на заброшенном полустанке. Но Хантер был все так же далеко впереди, и может потому Артему не удавалось догнать его, что тот опустился на четвереньки и мчался по туннелю с проворством какого-то животного. Его движения оказались Артему неприятно похожими на движения собак, Нет, крыс. Бож, вы крыса, вырвалось у Артёма страшное догадка, и он сам испугался того, что сказал. Нет, донеслось в ответ. Это ты, крыса. Ты крыса. Трусливая крыса. Трусливая крыса презрительно повторил кто-то чуть не над самым ухом и смачно харкнул.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 С прозрачными колоннами, широкими и высокими закругляющимися арками, несмотря на мрачное освещение и покрывающие её надписи и рисунки, казалось по сравнению с этой просто банкетным зал. Здесь же всё подавляло и пугало. И низкий, круглый, как в туннеле, потолок едва ли в 2 человеческих роста высотой, и массивные грубые колонны, каждая из которых была много шире чи марки, прорубленной между ними. Они к тому же ещё и выступали вперёд. И в выдающуюся часть были вделаны решётки из сваренных толстых арматурных прутьев. Потолок ор жался к земле так, что до него без труда можно было бы достать руками, если бы они не были стручены за спиной проволокой. В ничтожном закутке, отсечённом решёткой из зала, кроме Артёма, находились ещё двое. Один лежал на полу, уткнувшись лицом в груду тряпья.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 Это был сон. Это был сон. Это всё приснилось. Его повесят. Сколько времени с трудом ворочая разбухшим языком, выговорил он, косясь на Черноглазово. Половина десятого. Похотно ответил тот, выговаривая слова. Все с тем же странным акцентом, что Артем приходил слышать на Китай-городе. Вместо О, А, вместо и, и, И, И, не Е, а скорее Э. И уточнил. Вечера. Половина десятого. Ва с половиной часа до двенадцати. И еще пять до... До процедуры. Семь с половиной часов. Нет, пока думал, пока считал, времени осталось ещё меньше. Раньше Артём всё пытался себе представить, что же должен чувствовать, о чём должен думать человек, приговорённый к смерти за ночь до казни. Страх, ненависть к палачам, раскаяние. Внутри его была только пустота.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 Об этом надо забыть, и если такие мысли всё-таки приходят, надо их гнать, надо душить их, иначе они могут пустить корни в сознании и разрастись, и их ядовитые споры отравят существование тому, кто поддался. Нельзя думать о том, что и ты умрёшь, иначе можно сойти с ума. Только одно спасает человека от безумия неизвестность.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 притягивать словно магнит все его мысли. Нет, оказалось, что это совсем не так. Никакой жалости, никакого раскаяния, только мрачное удовлетворение. И Артём понял, что если убитый придёт к нему в кошмаре, он просто равнодушно отвернётся от него, и призрак бесследно исчезнет. А старость. В старости теперь не будет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 Это ещё немного времени. Если не наденут опять на глаза проклятую шапку, он увидит ещё что-нибудь кроме прутьев решётки и бесконечного ряда клеток. Какая станция? Разлепил сохшиеся губы Артём, отрываясь от решётки и поднимая глаза на соседа. Тверская, отозвался тот и поинтересовался. Слушай, брат, а за что тебя сюда? «Убил офицера», — медленно ответил Артем. Говорить было трудно. «Э-э-э», — -э", сочувственно протянул небритый. «ТПР вышат будут». Артем пожал плечами, отвернулся и опять прислонился к решетке. «Точно будут», — заверил его сосед. «Будут, спора уже». «Прямо на этой станции». Ну, никуда не поведут. Попить бы. Смыть этот ржавый привкус во рту, смочить пересохшую глотку. Тогда, может, и смог бы у нас разговаривать дольше чем минуту. В клетке воды не было. В другом конце стояло только зловонное жестяное ведро. Попросить у тюремщика. Может, приговорённым делают маленькие поблажки. Если бы можно было высунуть за решётку руку, могнуть чем еле. Но руки были связаны за спиной. Проволока врезалась в запястья, кисти распухли и потеряли чувствительность. Он попробовал крикнуть, но вышел только хрип, переходящий в раздирающий лёгкие кашель. Оба охранника приблизились к клетке, как только заметили его попытки привлечь внимание. Крыса проснулась, осклабился тот, что держал на прутьях собака. Артём запрокинул голову назад, чтобы видеть его лицо, и натужно просипел: "Пить, воды". Пить? Дила наудивился собачник. Это ещё зачем? тебя вздорнут вот-вот, а ты: пей. "Нет, воду на тебя мы переводить не станем. Может, раньше подумаешь". Ответ был ощерпывающий. И Артём устало прикрыл глаза. Но теремщики, видимо, хотели с ним ещё поболтать о том о сем.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 А ублюдка этого твоего славно шлёхнули, вступил в первый охранник. Сидоров рассказывал, полтуннеля в кровище. И правильно, не до человека. Таких тоже нужно уничтожать. Они нам генофон, вспомнил он трудное слово, портят. И старикашка ваш тоже сдох, заключил он. Как, вскликнул Артема. Боялся он и был, боялся, но надеялся Вдруг не умер, не убили Вдруг он где-то тут, в соседней камере А так, сам подумал Его и поутюжили-то совсем чуток А он возьми, да и отбрось копыта Охотно пояснил собачник Довольный, что Артему наконец заделось в живот Ты умрешь И вот все близкие твои Ты умрешь Ты умрёшь. Умрут все близкие твои. Он снова увидел, как Михаил Профирович, обо всём на свете позабыв, остановившись посреди тёмного туннеля, листает свой блокнот, а потом взволнованно повторяет последнюю строчку, как бы было: "Тер тостен, садтен рум". "Тер тостен, садтен рум". "Нет, ошибся поэт". слабые деяния тоже не останется. Ничего не останется. Потом вспомнилось, почему-то, как Михаил Парфериевич раскакал по своей квартире, особенно по кровати. Потом мысли загусевая, потекли все медленнее и под конец совсем остановились. Он снова упёрся угол в решётку и тупо рассматривал повязку на рукаве тюремщика. Трёхконечная свастика странный синий. Похоже то ли на звезду, то ли на искалеченного голубя. Почему три конца так красиво выглядят? Почему три? Пришлось ещё пинуть головой, указывая на повязку, пока охранники поняли, что он имеет в виду и собожевали объясняться. А сколько тебе надо? Возмутился тот, что собака Сколько станций, столько и концов, идиот. Символ единства. Погоди, до Колису доберёмся, четвёртый доба. Да какие станции мешался в данном? Это ж древний исконно славянский знак, называется Солнцеворот. Это уже фрицы потом у нас переняли. Станция, дуреба. Но солнца ведь больше нет, выдавил Артём. Чувствую, как перед глазами снова встаёт мутная пелена, смысл услышанного ускользает, и он проваливается в амглу. Всё, крыша съехала, удовлетворённо определил собачник. Пойдём, сень ещё с кем-нибудь поколян. Он не знал, сколько времени прошло, пока он находился в забытьи, лишённом мыслей и видений. Безизъерто позволявшему проскользнуть в сознание каким-то смутным образом, на питром вкусом и запахом пруда, из слушанием и сушаньем. Как будто бы не было, он был рад, что тело его жалилось над рассудком, убило все мысли и тем самым освободило разум от самопожирания и тоски.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 Так проступают нечёткие очертания на негативе, опущенном в раствор для проявки. Сколько прошептал он? 4 часа без десяти. Повторил черноглазый. Без десяти четыре. Наверное, минут через 40 за ним уже придут. Ещё через час 10 минут. Час и 10 минут. Час и 9 минут. Час 8 и 7. Тебя как звать? Спросил сосед. Арчун. А меня Руслан. Моего брата Ахмед звали, его сразу расстреляли. А со мной не знают, что делать. Имя русское, а щеб лиц не помню. Чернодва забыл, что наконец удалось завязать с долгом. Откуда ты? Почему мне было это интересно, но в сравнении с битым соседом помогало ему заполнять голову. Не надо было ни о чём думать. Не надо было думать об УДНФ, не надо было думать о миссии, которую ему дали, не надо думать о том, что произойдёт с метро. Не надо. Не надо. Я сам с Киевска. Знаешь, где это? Мы называем Солнечная Киевская. Белозубо улыбнулся Руслан. Там много наших, все почти. У меня там жена остался, дядь и трое. У старшего шесть пальцев на руках, горло прибавило. Пить. Не стакан, хотя бы глоток. Пусть теплый, он бы согласен и на теплый. Пусть нефильтрованную, любую глоток. И забыться опять, пока не придут за ним конвоины. Чтобы опять стало пусто и ничто не тревожило. чтобы не крутилось, не зудело, не звенело мысль, что он ошибся, что он не имел права, что он должен был идти, отвернуться за тно чуши, идти дальше, перебраться с Пушкинской на Черновскую и оттуда один перегон, так просто. Всего один перегон и всё сделано, задание выполнено. Он же пить. Руки так затекли.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 Тем, кто ни в чём не сомневается, ни в чём не раскаивается, они умирают легко. Они умирают с улыбкой. Раньше фрукты вот такие были, а какие цветы красивые. Я девушкам дарил бесплатно, а они мне улыбались, доносилось до него. Но эти слова больше не могли отвлечь его. Из глубины зала послышались шаги. Ли несколько человек, и сердце у Артёма сжалось, превратилось в маленький беспокойно стучащий комок. За ним как скоро? Он думал, 40 минут будут тянуться дольше. Или обманул, чёрт его со всей со зла сказал, что больше времени остаётся, хотел надежду дать. Не, это уж прямо перед его глазами остановились три пары сапог.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 Не те, что разговаривали с ним, другие, но такие же безликие. И третьи, затянутые в черную форму и в маленьком берете с жесткими усиками и водянистыми голубыми глазами. «За мной!» – приказал старший, и Артема поволокли к противоположному концу прохода. Он пытался идти сам, не хотелось, чтобы его тащили, словно безвольную курсу. Здесь нужно расставаться с жизнью, так достойно. Но ноги не слушались его. Подгибались, он только и мог, что не кружи, загребать ими по полу, тормозя движение, и усатый в черной униформе строго посмотрел на него. Клетки шли не до самого конца зала. Их ряд обрывался чуть дальше середины, где в выдолбленные вниз проходы уходили ленты эскалата. Там в глубине горели факелы,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 стоял грубо сколоченный стол с парой стульев и висел подсвеченный знак, запрещающий чёл. Веселец нигде не было заметно. И у Артёма на секунду мелькнула безумная надежда, что его просто хотели припугнуть, и на самом деле его ведут не вешать, а подведут сейчас к краю станции, чтобы другим заключенным не было видно и отпуст. Усатый, шедший впереди, свернул последнюю арку и челом. Ярчом поверил в свою спасительную фантазию ещё прежде. На рельсах стояла небольшая дощатая платформа на колёсах, устроенная таким образом, что пол её находился вровень с полом станции. На ней, проверяя сражение петли, свисавшей с висевшего в потолок крюка, стоял тряжистый человек в типнист форме. А со стороны его отличали только засученные рукава. Обнажавшие короткие и мощные предплечья И вязаная шапочка с прорезами за глаз, натянутая на голову «Все готово!» — продребезжал черный мундир И палач кивнул ему «Не люблю я эту конструкцию!» — сообщил он черному «Дочему нельзя было старой доброй табуреточкой?» «Там раз!» — он стукнул себя кулаком по ладони «Позвоночки хрусь, и клиент готов!» А эта штука, пока он задохнется, сколько еще кочевляжется будет, как червяк на крючке. А потом, когда они задыхают, это ж сколько убирать за ними. Там ведь и кишечник сдают. И прекратить, оборвал его черный. Отвел в сторону и яростно что-то зашипел. Как только начальник отошел, солдаты немедленно вернулись к первенному разговору. Ну и что, нетерпеливо спросил левый. «Ну, да вот!» — громко зашептал про руку. Прижал я ее в колонию, запустил руку под юбку, но она так и обмякла. И говорит мне, но не успел бы сказать, потому что и всякий вернулся. Несмотря на то, что русский посягнул, предатель, отступник, вражденец, а предатели должны мучительно, — мушал он напоследок палачу. Развязав онемевшие руки, с Артёма сняли куртку и свитер. Так что он остался в одной грязной майке. Потом сорвали с шеи и гильзу, данную ему Хантером. Талисман поинтересовался палач: "Я тебе его в карман положу. Может ещё пригодится". Голос у него был совсем не злой и раскатал как-то успокаивающе. Потом руки опять стянули сзади и Артёма протолкнули на эшафот.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 «Воды!» — огорченно всплеснул руками палача. «Да где же я тебе сейчас воды достал?» «Не зря, голубчик, мы с тобой так уже от графика отстаем. Ты уже потерпи немножко!» Он грузно спрыгнул на пути и, поплевав на руки, взялся за веревку, привязанную к эшафонту. Солдаты вытянулись во фронт, а их командир принял значительный и даже несколько торжественный вид.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 И грянула пулемётная очередь. Потом донёсся громкий хлопок, и всё стихло. Солдаты ухватились за автоматы. Чёрный беспокойно завертелся и поспешно подытожил: "К смертной казни. Давай!" и махнул рукой. Палач крякнул и потянул за верёвку, упираясь ногами в шпалу. Доски поехали у Артёма под ногами.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 В этот момент станцию внезапно заволокло ядовитым жёлтым дымом, выстрелы загрохотали совсем рядом, и тут его сознание погасло. Эй, весильник, давай-давай, нечего притворяться. Пульс у тебя прощупывается, так что не симулировать. И ему хорошенько вмазали по щеке, приводя в чувство. "Я отказываюсь делать ему искусственное дыхание ещё раз", сказал другой. Но этот раз Артём был абсолютно уверен, что это сон. Может, секундное забытье перед концом.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 Это было видно даже в свете фонаря, а вместо глаз были узкие щелки. Словно скульптор резал по дереву и закончил почти всё лицо, а глаза только наметил и забыл снять потом стружку, чтобы они распахнулись и посмотрели на мир. Лицо было круглое, скуластое. Артёму такого ещё никогда видеть не приходилось. "Не, так дело не пойдёт", решительно заявили сверху, и в лицо ему брызнула вода. Артём судорожно сглотнул и, потянувшись, ухватился за руки с бутылки. Сначала он надолго пригнул горлышко и только после этого приподнялся и осмотрелся по сторонам. Он с головокружительной скоростью нёсся по тёмному туннелю, лёжа на довольно длинной, не меньше 2 м в грязине. В воздухе витал лёгкий аромат гари, и Артём удивлённо подумал: "Уж не на бензиновой ли он тяге?" Кроме него на дрезине было ещё четыре человека и большая бурая с чёрными подпалинами собака. Один из них был тот, что бил Артёма по щекам, другой был бородатым мужиком в шапке ушанке с нашитой красной звездой и в ватнике. За спиной у него болтался длинный автомат вроде той мотиги, что была у Артёма раньше. Только под стволом был ещё привешен штык-нож. Третий Здоровенный детина, лица которого Артём сначала не разглядел, а потом чуть не выпрыгнул со страху на пути. Кожа у того была очень тёмная, и только приглядевшись, он немного успокоился. Это был не чёрный, а оттенок кожи совсем не тот, да и в общем-то нормальное человеческое лицо, только вывернуты немного губы, да сплющен как у боксёра нос. Последний из них был относительно обычной наружности. Но красивым мужественным лицом и волевым подбородком, чем-то напомнил Артёму рисунок на Пушкинском. Он обладал од в шикарную кожу, припасченную широким ремнём с двойным рядом дырочек и офицерский портупей, а с пояса свисала внушительных размеров кобура. На корме поблескивал пулемёт Дектерева и развевался лихо красный флаг. Когда на него случайно упал луч фонаря, Стало видно, что это не совсем знамя, вернее, вовсе никакое не знамя, а оборванный по краям лоскут с изображением черно-красного бородатого лица. Все вместе это было намного больше похоже на кошмарный бред, чем привидевшееся ему до этого чудесное спасение и хантер, который безжалостно вырезал всю кушку. Очнулся радостно воскликнул мускоглазый. «Ну, весельник, отвечай, за что тебя?»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 Вот это ты молодец, это по-нашенски, так их восторженно одобрил скуластый. И здоровый темнокожий парень, сидевший спереди, обернулся на Артема и уважительно приподнял брови. Артему подумалось, что уж этот-то точно коверкает слова. Значит, мы не зря устроили такой бардак, широко улыбнулся он и тоже безупречно произнес, так что Артем в конец запутался и не знал уже, что думать.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 Артем, по очереди, пожалуйста, синюю сухую руку товарища Высокова, устную крепкую ладонь товарища Панзая, чёрную лопату товарища Максима и месистую кисть товарища Кудрява. Честно стараюсь запомнить все эти имена, особенно труднопроизносимые караси. Впрочем, вскоре выяснилось, что называли они все по кругу не совсем так. Главного обращались товарища к Месар Тип на коже его называли через раз то Максимкой, то Лунбой, узкоглазово просто Панзай, а бородато в ушанке дяденькой Удом. Добро пожаловать в первую международную красную боевую имени товарищ Черной Асточигевары бригаду Московского метрополитена торжественно затучил товарищ Высоков. Артём поблагодарил его и примёл, отираясь по сторонам. Название было очень блинное. Конец его вообще слипся во что-то невнятное. Красный свет, на него с некоторых портретов десло как на быка, а слово бригада вызывало неприятные ассоциации с Женькиными рассказами о бандитском беспределе где-то на Шаболовках. Больше всего его интриговала физиономия на трепещущем на ветру полотне, и он стеснительно поинтересовался: "А это кто у вас на флаке?" В самый последний момент чуть не ляпнув на тряпочку. «А это брат и есть Чагивара», — пояснил ему Бонзай. «Какая Чагивара?» — не понял Артем. Но по налившимся кровью глазам товарища Русакова и издевательской усмешки Максимки сообразил, что сглупил. «Товарищ Эрнесто Чагивара!» — раздельно объяснил комиссар. «Великий кубинский революционер!» Сейчас все было намного разборчивее. хотя понятнее не стало, Артём предпочёл восторженно округлить глаза и промолчать. В конце концов, эти люди спасли ему жизнь, и излить их сейчас своей неграмотностью было бы невежливо. Рёбра туннельных спаек мелькали фантастически быстро. За время разговора они уже успели промчаться мимо одной полупустой станции и остановились в полутьме туннеля позади неё, где в сторону уходил тупиковый отросток. Посмотрим,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 Не, с надеждой спросил Артём, которому после слов Хана о его особой миссии хотелось верить в собственную значительность. "Нет, это вообще. База сделал рукою неопределённой жест. Что планируется известно? Товарищ комиссар решил придобрать ведь. Кроме того, у нас задача такая припатечек с Волочаей постоянно. У них с этой стороны заграждений нет, даже фонаря сильного. И то только заставы простые с кострами добавим, Максим". Ну, мы прямо по ним и проехали. Жалко, пришлось пулемет использовать. А потом шашку дымовую, сами противогазы, тебя сняли вот, эсэсовцы этого доморощенного революционным трибуналом, и обратно. Дядя Федор, молчавший и покуривавший из полока какую-то дрянь, от дыма которой начинали слезиться глаза, веско произнес вдруг. Да, милой, хорошо, а не тебя, по приколу. Хост держал и достал из стоявшего на полу железного ящика полупустую бутыль с мутной жижей, сболтал её и протянул Артуру. Тому понадобилось немало храбрости, чтобы сделать глоток. Внутри словно прошлись наждаком, но тиски, в которые он был зажат последние сутки, немного ослабли. "Так вы красные?" осторожно спросил он. Мой брат коммунист, революционер, сказал гордо Бонзай. С красной линией гнул свой Артюр. Нет, сами по себе, как-то неуверенно ответил тот и поспешил добавить: это тебе, товарищ комиссар, объясню. Он у нас по части идеологии. Аванширусаков, вернувшись с пустыняк в то время, сообщил. Всё тих. У него красивое мужественное лицо, излучалось отваги. Можем устроить привал. Простёр развести был нечище. Маленький чайник повесили над скопкой, ровно разделили кусок холодного свиного лука. И дали серебрященным подозрительно хорошо. "Нет, товарищ Орчок. Мы не с красной линией", твёрдо заявил товарищ Сакол, когда Бонзая пересказал ему вопрос. Врач Москвин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 Мы остались верны революционной идее, в отличие от коллаборациониста товарища Москвина. Мы с товарищами осуждаем его линию. Ага. А кто тебе горячее даёт? Не, кстати, вернул дядя Фёдор, попухивая самокруткой. Товарищ Русаков сплюкнул и уничтожающе посмотрел на дядю Фёдора. Тот только ехидно хмыкнул и затянулся поглубже. Артюм мало что понял из объяснения комиссара, кроме главного: с теми красными, что намеревались намотать кишки Михаилу Партировиччу на палку и заодно расстрелять его самого, эти имели мало общего. Это его успокоило, и желая произвести хорошее впечатление, он блеснул. Сталин это тот, что в Мозоле, да? На этот раз он точно переборщит. Нервная судорога исказила красивое мужественное лицо товарища Русакова. Иванзаев вовсе отвернулся, и даже дядя Фёдор нахмурился. "Нет, нет. Это же Ленин в мавзолее, поспешу поправиться, Артём". Суровые морщины на высоком лбу товарища Русакова разгладились, и он только сказал строго: "Над вами ещё работать и работать, товарищ Артём". Джону очень не хотел, чтобы товарищ Русаков над ним работал. Но он сдержался и ничего не сказал. В политике он действительно смысл немного, но она начинала его интересовать. Поэтому, подождав, пока буря минует, он отважился. А почему вы против фашистов? То есть я тоже против, но вы же революционеры и... А это ему гадам за Испанию, Энста Тельмана... и вторую мировую в сфере прожрав желудок процедил товарищ Русаков. И хотя Артём опять ничего не понял, ещё раз показывая своё невежество, он побоялся. Разлили по кружкам кипяток, и все жили. Бонзай принцесса доставать бородатого какими-то дурацкими расспросами, явно чтобы позлить, а Максимка, подсев поближе к товарищу Русакову, негромко спросил у него: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 Шорохи и скрипы, бетевшие из чёрных недр, больше не пугали, не настораживали, и он мечтал, чтобы это мгновение тянулось вечно. Так сладко было переживать заново своё спасение. Хотя смерть, лязгнув железными зубами совсем рядом, не дотянувшись до него лишь чуть-чуть, тот липкий мешающий думать, пролезущий тело страх, который овладел им перед экзекуцией,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 У него не осталось больше ничего из того, что было. Чудесный новенький автомат, почти 5 дрожков патронов, паспорт, еда, два фонаря всё пропало. Всё осталось у фашистов. Только куртка, штаны, да закрученная гильза в кармане. Полач положил, может, ещё пригодится. Как теперь быть? Остаться бы здесь с бойцами интернациональной, пусть даже Красной бригады имени имени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 Он долго сидел молча, стараясь не думать ни о чём, но упрямая решимость зрела в нём с каждой секундой, не в сознании даже, а в измождённых мышцах, в растянутых и ноющих жилах, словно мягкую игрушку, в которой выпотрошили всё, а пирх превратили в беспосменную трявку, и кто-то надел на жёсткий металлический каркас. Это был уже не совсем он. Его прежняя личность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 Он деревянным неуловким движением поднялся на ноги, и комиссар удивлённо вздгнул на него, а Максим даже опустил руку на автомат. "Товарищ комиссар, можно вас поговорить?" лишённым интонацией голосом попросил Артём. Тот с тревожена обернулся и Бонзай, отплёкшись наконец от несчастного дяди Фёдора. "Говорите прямо, товарищ Артём."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 А куда тебе надо ты вмешался неожиданно, дядя Фёдор. Артём сжал губы и уставился в пол. Повисло неловкое молчание. Ему показалось, что сейчас они смотрят на него напряжённо и подозрительно, пытаясь разгадать его намерения. Шпион? Предатель? Почему скрытничаешь? Ну, не хочешь не говори, примирительно сказал дядя Фёдор. Борис не выдержал, Артём. Не могу рисковать из-за дурацких инспираций. Доверяй мы расположениям таких людей. Что делаешь, какое? Осведомлён со бородатой с невинным видом. Артём молчит и в нор. Срочно, продолжал выведывать тот. Тёмки в нор ещё раз. Но смотри, парень, мы держать тебя не станем.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 Потлясся, что не планируете своим заданием нанести ущерб делу революции, строго спросил он. "Клянусь", с готовностью ответил Артём. "Делу революции он никакого вреда причинять не собирался. Были дела и поважнее". Гово ещё Русаков, долгим внимательным смотрел в его глаза и наконец вынес вердикт. "Товарищи бойцы, вечно я верю товарищу Артёму".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 Мы можем переправить вас. Закончить он не успел, потому что карачуп, лежавший до этого спокойно у его ног, вдруг вскочил и оглушительно залаял. Товарищ Русаков молниеносным движением выхватил из-под бурылоснящейся тети. За стальными Артём просто не успел следить. Бонзай уже дёргал за шнур, заводя двигатель. Максим занял позицию сзади, а дядя Фёдор достал из того же железного ящика, в котором хранился его самогон, бутылку с торчащим из крышки фитильём. Туннель в этом месте нырял вниз, так что видимость была очень плохая. Но собака продолжала надрываться, и Артёму передалось общее тревожное ощущение. Кажется, дайте мне тоже автомат, попросил он шёпотом. Недалеко вспыхнул и погас довольно мощный фонарь. Потом послышался чей-то лающий голос, отдающий короткие команды. Застучали по шпалам тяжелые сапоги. Кто-то приглушенно отчеркнулся, и снова все затихло. Карасюха, которому комиссар зажал, был опасть рукой, высвободился и снова зашелся в ларь. «Не заводится», — вздавлено пробормотал бонзай.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 Огонь скомандовали из темноты, и узкое пространство туннеля наполнилось звуками. Грохотало сразу не меньше четырёх стволов. Пули беспорядочно били вокруг, рикошетели, высекая искры со звоном, ударяясь о трубы. Артём подумал, что отсюда ему уже не выбраться, но Максим, выпрямившись в полный рост и держа пулемёт в руках, дал длинную очередь, и автоматы замолчали.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 и распугивая зевак, промчалась через Новокузнецкую, на которой товарищ Высохов на отрез отказался останавливаться. Они пронеслись мимо так быстро, что Артём даже не успел их толком разглядеть.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 Теперь нам сюда долго нельзя возвращаться. Мы уходим на нашу запасную базу, на автозаводскую. Хочешь присоединяйся к бригаде. Артёму снова пришлось пересиливать себя и отказываться от предложения, но теперь это далось ему легче. Его овладело весёлое отчаяние. Весь мир был против него. Всё шло наперекосяк.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 будила в нём ответную злобу, которой наливались теперь его мускулы, упрямую злобу, зажигавшую его потухший взгляд, упрямым огнём, подменявшую собой и страх, и чувство опасности, и разум, и силу. "Нет", сказал он впервые твёрдо и спокойно. "Я должен идти".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 Через несколько сотен метров располагается форпост Ганс, настоящая крепость. Этот неприметный туннель, оказывается, вёл сразу к трём кольцевым станциям: Октябрьской, Добрынинской и Павелец. Рушить этот вживлений и уничтожать тем самым такой важный транспортный плапан Ганза не собиралась. Мы использовался он только конзейскими тайными агентами.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 Его больше нет. И не стоит скурить по нему всю оставшуюся жизнь. Надо плюнуть на его могилу и больше никогда не оборачиваться.